Глава четвертая. «Ольга, ты что, спишь?» Раздалось над самым ухом. «Давай, давай, поднимайся!» Рядом с журналисткой стояла мамина подруга и режиссер Галина Гуляева. Лола что-то промычала, открыла глаза и мазнула непонимающим взглядом по оказавшейся в ее комнате женщине. «Давай, приходи в себя!» Не выспалась. Она погладила журналистку по плечу. «Ну ничего, ночью наверстаешь, а сейчас пойдем ужинать!» «Что, разве уже так поздно?» – удивилась Лола. Она бросила взгляд на окно, где и вправду надвигались сумерки. «Так у нас же ужин обычно в семь, а не так, как у вас в Риме, в полдевятого, а то и в девять». Ольга поднялась со своего стула, они обнялись и расцеловались. Последовала череда вопросов о маме, погоде в Риме и работе. «Теть Галь, но мне надо доделать кое-что до ужина», – отпросилась Лола. «Хорошо». Я тебя в ресторане на первом этаже жду. Скажешь, что ты гость члена жюри и карточку свою покажешь. Тебя проводят в нужный зал. Она остановилась у выхода. Ты меня при всех зови просто по имени или по имени отчеству все-таки. Конечно, конечно. Лола даже смутилась. Это я так, по привычке ляпнула. Галина Ивановна Гуляева была давней подругой мамы, и Лола помнила ее с детства. Отсюда и взялось эта тетя Галя. Гуляева вызывала интерес, даже когда Лола была подростком. Появлению в доме этой статно-черноволосой женщины вечно сопутствовали увлекательные рассказы о съемках, фестивалях и последних фильмах. Лола ополоснула лицо, окончательно проснулась и коротко записала события сегодняшнего дня. Отдельным столбцом выделила возникшие по ходу вопросы, требующие проверки. От данной не было никаких сообщений, итальянские СМИ тоже молчали. А может, и правда Ванесса сама повесилась, в который раз засомневалась журналистка. Но теперь-то что себя мучить, раз я уже в горске, да и странностей в этом деле действительно много. Так что надо отдаться во власть своей интуиции, которая меня почти никогда не подводила, и в полную силу вести расследование. Лола решила переодеться. Кто их знает, как у них тут положено на фестивале. Чуть подвела глаза, накрасила губы блеском, расчесала волосы, Оценивающая посмотрела в зеркало и решила добавить немного серых теней на веки в цвет платья. Она спустилась в ресторан. Официант проводил ее в отдельный небольшой и несколько старомодный зал с тяжелыми занавесками на окнах и витыми бра на стенах. Там стояло несколько столиков, за которыми ужинали участники фестиваля. За одним из них сидела Гуляева. А вот и наша итальянская журналистка прибыла, Ольга Никольская, представила Лолу Галина и указала на свободный стул рядом. Все с любопытством посмотрели в ее сторону. «Эх, не предупредила я, чтобы Гуляева не говорила, кто я такая. Теперь сведения будет добывать гораздо труднее», – забеспокоилась Лола. Но после коротких вопросов об Италии разговор как-то быстро перетек в другое русло, а про ее присутствие быстро забыли, чему она несказанно обрадовалась и начала молча поедать наваристый рыбный суп. Ей даже показалось, что, несмотря на то, что ее профессию и приезд из Италии было достаточно просто связать с произошедшим несчастьем, все как будто специально сторонились этой неприятной темы, стараясь не омрачать праздник. «Я тебе потом о каждом расскажу поименно», тихо прервала ее размышления Гуляева. «А ты пока ешь и постарайся сама кого-то запомнить, а то у нас долгие представления не приняты». Как поняла журналистка, Все присутствующие имели прямое отношение к фестивалю, но никто не обсуждал нынешние фильмы. Речь шла о прошлогоднем взгляде в мир и его призерах. «Сильный был фестиваль. Ничего не скажешь», — говорил крупный представительный мужчина с легким армянским акцентом. «Для стольких фильмов стал трамплином». «А я слышал, что хвостатую будут вне конкурсной программы показывать и не только на центральной площадке. Хотел бы увидеть». «Столько скандальных слухов о ней ходят!» произнес молодой человек с холеным лицом ловеласа, сидевший напротив Лолы, и ловко подцепил кусок розовой семги. «Нечего там смотреть!» — отозвалась Гуляева, заботливо следя, как Лола с удовольствием наворачивает похлебку. «Отвыкла я совсем от супов в Италии, а ведь это так вкусно!» — негромко ответила она на взгляд Галины. «Вот и хорошо, вот и кушай на здоровье!» Галя подвинула тарелочку с хлебом. «Ну, ты даешь! Нечего!» Подала голос женщина с кукольной внешностью и фарфоровой, казавшейся прозрачной кожей. Столько призов этот фильм набрал. Надо смотреть хотя бы для того, чтобы понять, что за тенденции в современном кинематографе. Она выговаривала слова четко и медленно, как в «Рапиде», и также поводила глазами. «А при чем тут тенденции? Фильм однозначно рассчитан на зарубежного зрителя» на их представление о нас и нашей действительности. Следовательно, и на зарубежные кинофестивали, что и подтвердилось его призами. Авторитетно заявил человек с армянским акцентом. Он потянулся за бутылкой и чуть было не опрокинул стакан с водой, который вдруг очень ловко подхватила фарфоровая женщина, неожиданно отряхнувшись от своей медлительности. «Ну, конечно, их представление!» – встрял простоватый круглолицый парень. К сожалению, у 90% процентов населения она такая и есть. Наша действительность и наша жизнь. Ну, положим, это ты махнул. У 60% процентов. Еще может быть. Но уж никак не у девяносто. Заметил смазливый молодой человек. Кто-то с ним не согласился. Завязалась дискуссия, которая, впрочем, не мешала присутствующим расправляться с едой на тарелках и обильно запивать ее белым вином. Лола впервые слышала это название, но тут же захотела узнать у Галины, где эту хвостатую будут показывать. Карту города она уже изучила, центр был достаточно компактный, и все отмеченные здания, где проходили мероприятия, были близко друг к другу. Лола надеялась, что кто-нибудь заговорит про самоубийство девушки и прислушивалась изо всех сил. Стол был достаточно длинный, и хорошо разобрать, о чем беседуют на другом конце, было не всегда возможно. Народ задвигал стульями и не спеша стал подниматься. Кто-то собрался в бар и пить кофе. «Ты как, оклемалась немного? Или все-таки в номере хочешь отдохнуть?» Поинтересовалась Гуляева, уже выходя с Лолой из ресторана. «Я бы еще записи просмотрела. Программу на завтра надо наметить. Может, отданы какие-то известия подоспели наконец-то? Тогда пошли на наш этаж. Я тоже еще поработать должна». Журналистка обратила внимание что, несмотря на позднее время, народ толкался повсюду, в холлах и коридорах слышались смех и голоса, и лифт все не спускался. Наталья начала расспрашивать о маме, и только теперь Лола вспомнила, что забыла отдать посылку, предназначенную для режиссерши. — Пойдемте ко мне, у меня для вас передача в холодильнике. — Запрещенку привезла, — догадалась Галина. — Молодец, спасибо. Зайдя в номер, Лола по привычке окинула быстрым взглядом комнату все лежало на тех же местах. Она вспомнила неприятную горничную в далекой гостинице Кампа Императора, приставленную следить за ее передвижениями. «Слава Богу, здесь я никому не нужна», думала Лола. Несмотря на присутствие Гуляевой, чувство напряжения и необъяснимой настороженности вновь стало подкрадываться к самому мозгу. «Присаживайтесь». Она подвинула кресло для Галины, вынула пакет из маленького холодильника, другой достала из чемодана. Это кофе, а этот надо обязательно в холод. Еще раз спасибо. Как же я люблю настоящий пармиджано. Гуляева приоткрыла одну упаковку. И даже прошутто не забыла. Она любовно погладила посылку. Расскажите мне, кто с нами за столом сидел, чтобы я завтра уже никого не путала? Попросила Лола и уселась рядом. Тот плотный и статный мужчина, председатель нашего документального жюри, И вполне известный армянский режиссер еще со времен Советского Союза, Рубен Закарьян. Да вы что? А сколько же ему лет? Мне он показался очень моложавым. Обратила внимание, какие у него быстрые резкие движения. дому из-за этого молодо выглядит. А на самом деле ему далеко за 60 уже. Она положила пакеты на стол рядом с компьютером. Еще в нашей компании Сергей Купавин с такой простецкой, казалось бы, расслабленной внешностью. Но она сразу должна сказать – обманчиво. Он очень хваткий и интересный журналист и ведущий документальных программ. Ну, третий и последний член нашего судейства – это я. А сколько у вас всего групп жюри? Считай сама, – предложила Галина. Игровое кино. Не игровое. Это наша команда. Далее анимация. Потомка продукция. Вот о чем хотела давно спросить, – вспомнила Лола. Что это слово означает? Это фильмы совместного производства, как правило, нескольких стран, разъяснила Гуляева. Вот к какой группе относились Ванесса и остальные представители Италии. Но почему Галина полностью игнорирует смерть девушки на фестивале? Не хочет, как и остальные, омрачать события? Мама не объяснила ей точную цель моей поездки. Спросить про Ванессу или не стоит? Журналистка вспомнила, как оскорбился парень из оргкомитета, когда она задала вопрос про случившееся несчастье. «Сделаю это чуть позже, когда лучше разведу обстановку», приняла решение Лола. «Ну вот, кажется, и все», – закруглила режиссерша. «Получается четыре группы жюри. У нас и у наших гостей отдельный ресторанный зал, и мы до вынесения решений стараемся не общаться с участниками конкурса». «Интересно, я этого не знала». «Вот так строго?» – поинтересовалась Лола хотя, дома ее крутились вокруг другого. «Да нет, раньше было намного строже. Членов жюри даже расселяли в отдельной гостинице, сейчас стараются хотя бы на разные этажи, и мероприятия у нас с ними различные в свободное время. Но ты же понимаешь, что все это только видимость», — пояснила Галина. «А парень со смазливым лицом — это кто? А женщина с натянутой стеклянной кожей», — напомнила журналистка. Подробности об этих участниках можешь прочесть в программе кинофестиваля. Там и фотографии есть. Тебе выдали, я надеюсь? Мне много чего выдали. И огромный зонт в том числе. Еще не успела все рассмотреть. Она покосилась на клюку, торчащую из угла. Я сегодня с известным режиссером в лифте столкнулась. Но сразу не признала маэстро. И он, кажется, даже расстроился. Не иначе, как с самим Виктором Михайловичем Смирновым, догадалась Галина. Именно. Он на несколько дней подъехал, как вип-гость. А есть еще и такая категория? Да, и довольно многочисленная. Это популярные актеры, режиссеры, продюсеры и прочие в том же роде, которые не несут никакой нагрузки и приглашены в основном для престижа. Гуляева стала складывать упаковки. «Пакетик дай мне какой-нибудь простенький, посылочки положить. Да и пойду я, а то так тащить неудобно. А ты дела свои доделывай и спать». «На завтраке встретимся в девять». Она засунула сыр, прошутто и кофе в выданный Лолой пластиковый пакет. «Мне еще надо найти Марию Савелову, российскую актрису, и всю рабочую группу фильма «Воспоминания о море». «Это уже сама действуй. Я их тоже никого не знаю. Они в нашей гостинице должны быть. У организаторов спроси. Если что, не стесняйся». «Но уж этой сомнительной характеристикой я никогда не обладала, а то бы не работала журналисткой». «Это точно!» – согласилась Гуляева. «Ты программу-то не забудь прочитать. Там все заявленные фильмы с аннотациями, участники и жюри с фотографиями и биографиями. Ты ж понимаешь, что далеко не всех сегодня видела. А тебе бы неплохо знать, с кем общаться». «Конечно, теть Галь!» – опять вылетела у Лолы. «Мы же договорились! Никаких теть!» Укоризненно проговорила Гуляева и закрыла за собой дверь. Лолу опять удивила что Гуляева даже не уточнила, зачем ей понадобилось Савелова, но заклиниваться на этом вопросе не стала, а взялась за компьютер, чтобы просмотреть местные русские газеты. Сообщений о смерти девушки было мало. Никаких тебе разворотов на первой странице, типа «Странная смерть молодой итальянки» или «Самоубийство на чужбине», как это наверняка случилось бы в Италии, все очень коротко и лаконично. А главное, никаких сомнений в том, что Ванесса совершила убийство. Только в одной статье, подписанной Ю Соловьевой, были заданы хоть какие-то вопросы и отмечены странности. Что подтолкнуло Ванессу расстаться с жизнью? Почему она выбрала это место и это время? Девушка не была известной актрисой или режиссером, всего лишь администратором и переводчиком группы. Скорее всего, ей не были знакомы переживания оставленного без приза человека творческой профессии. Но даже если это не так, предположение все равно не вяжется с общей картиной, так как, когда девушка свела счеты с жизнью, до конца фестиваля оставалось еще пять дней, а призеры называются на закрытии. В конце статьи авторам была высказана догадка о том, что итальянка по каким-то неизвестным причинам уже заранее задумала свою смерть в России и, приехав сюда, привела свой страшный план в исполнение. А ведь и правда, что если она все подготовила еще в Италии? Если здесь какой-то потаенный смысл, какой-то посыл – убить себя в России. Может, у нее русские корни, но родители оба сицилийцы. А если человек, который приходил, не родной, а приемный отец? Все это я уточню у адвоката, – заключила Лола. Да и с этой Соловьевой поговорить не мешает. Но тогда опять получается, что это самоубийство. От Даны ничего не было, и это Лола могла понять. Но то, что молчал адвокат, ее возмутило. Обещал выслать номер рейса и время прилета. Или у него проблемы с визой, и он задерживается. Но об этом тоже неплохо бы сообщить. Какая-то безответственность. Как я с ним буду работать? Чувство неясной настороженности стало перерастать в нервозность. С другой стороны, чего особенно волноваться-то? Попыталась сама себя успокоить журналистка. Я ведь хотела без Володто побольше сведений накопать. С российской спецификой он не знаком, как бы дров не наломал а то приедет, пальцы растопырит и будет думать, что перед ним здесь все должны падать и сами в штабеля укладываться, как говорит моя мама, а нашу полицию голыми руками не возьмешь. Единственная надежда, что это не Москва, а небольшой городок, и люди здесь более спокойные и доброжелательные. Лола почистила зубы, приняла теплый душ, который ее чуть успокоил, погасила свет и забралась в постель. По коридору еще шастал и громко переговаривался народ. Не прекращались смех и хлопанье дверей. Веки потяжелели и закрылись. Непонятное неспокойное состояние медленно переходило в тревожную дрему. Резкий звук упавшего предмета четко отозвался в голове. Что это было? Стучит во сне или наяву? Лола вынырнула из тяжелой беспокойной дремы и лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь. Вдруг стала зябка, потянула легким прохладным ветром, как будто повеяла страхом. Неужели я не закрыла дверь? Кто-то ночью вошел в мой номер? Или все только померещилось и является реакцией на вчерашний перелет, смену обстановки и разницу во времени? Веки открылись сами собой. В комнате стояла вязкая темнота. Негромкие, но четкие шаги прогромыхали над головой. Боже мой, это же в комнате Ванессы кто-то ходит. Наверху подвинули стул. Опять шаги и неприятный скрип прошелся, как железом по сердцу. Звуки на самом деле тихие и вкратчивые, громом отдавались в ночной тишине, наотмашь били в барабанные перепонки. Обморочная дурнота подкатила к самому горлу. Лоле представилась сцена, напоминающая самый первый советский триллер. Мертвая девушка в белой развивающейся одежде ищет своего убийцу. Ее невидящие глаза распахнуты, дрожащие руки вытянуты вперед. Она иступленно ищет на ощупь злодея, натыкаясь на предметы, стоящие в комнате. «Ужас какой! Этого не может быть! Этого не может быть!» Бормотала Лола, скрючившись под одеялом, но воображение не отпускало. Странный треск, скорее всего, мебели, вывел жуткую картину. Бестелесный призрак девушки открывает дверь шкафа, прозрачные трясущиеся пальцы ощупывают стенки. «Что она делает? Что?» Но подсознание тут же подбросило другую версию. Нет. Это не мираж. Это живой убийца пришел к ней в номер. Но зачем? Возможно, ее столкнули с моста именно для того, чтобы забрать то, что она не хотела отдавать при жизни. Но ведь прошло уже несколько дней. Почему он не сделал этого сразу же? Может, сделал, но не смог найти и решил вернуться? Или... или что? Фантазия Лола разыгралась не на шутку. Бред какой-то в голову лезет. «Стоп — Стоп! — громко произнесла она вслух. Больно ущипнула себя за руку и села на кровати, сбросив одеяло. Как будто в ответ на ее возглас в номере Ванессы что-то упало и покатилось по полу. «Черт побери!» – уже тише сказала Лола. «Надо в полицию звонить!» С тоской вспомнила, что здесь она обычная гражданка, никому не известная Ольга Никольская, к заявлению которой вряд ли прислушаются. Она надеялась, что хоть как-нибудь среагируют. «Наряд пришлю для проверки!» Лола зажгла настольную лампу, ища взглядом мобильник. Как нарочно сверху не доносилось ни звука. При полной и абсолютной тишине она пошарила в сумке и пересмотрела вещи на столе. Желание звонить в полицию убывало с каждой минутой. Рядом с компьютером стояла малиновая коробка местного телефона, и у Лолы возникла мысль позвонить на ресепшн. Она прислушалась. Ни стуков, ни тресков, ни передвижений. Ничего. Глотнув воды из бутылки, вытащенной из бара. Она проверила дверь и плотнее закрыла окно. Повертев мариновую трубку в руках, набрала ресепшн. Послышались длинные гудки. Журналистская ответственность не оставляла возможности спустить все на тормозах. Вдруг как-то разом накатила чугунная усталость. Она еще послушала трубку. Никто не отвечал. Наверное, в туалет отошли или отдыхают. Но когда она собралась положить телефон на место, ей ответил девичий мелодичный голос. «Алло». Ресепшн гостиницы «Парус». «Добрый вечер», – пробормотала Лола от неожиданности, но на том конце не стали уточнять, что уже абсолютная ночь, и журналистка продолжила. «Это Ольга Никольская из 206-го. Я только что слышала, как прямо надо мной, в номере, опечатанном полиции, кто-то ходил. Или туда жильцов заселили уже? Нет, он совершенно пуст. А вы точно слышали? Может быть, это рядом кто-то двигался?» Лола почувствовала, как служащая напряглась. Нет, звуки были вполне отчетливы и доносились именно оттуда. «Хорошо, я сейчас отправлю туда охранника, а вы не волнуйтесь и засыпайте. Уверена, что это какое-то недоразумение?» Она отсоединилась. Лола начала судорожно одеваться и продолжала прислушиваться, но уже по другому поводу. В голове у нее молниеносно созрел план присоединиться к охраннику и посмотреть вместе с ним, что же там такое. То, что тот может не подпустить ее к номеру, Лола в расчет даже не принимала. «Не таких уламывали», – бурчала она, натягивая джинсы. Она открыла дверь и стала ждать, когда вызовут лифт. Усталая после фестивального дня гостиница спала беспробудным сном. Прошло, как ей показалось, очень много времени, но никакого движения не происходило. Журналистку так и подмывало подняться на третий этаж. Сколько можно так сидеть? Но у человека ключ, и подходить надо, когда он откроет дверь, а я тут как тут. Сразу же наеду на него, что, мол, спать невозможно. Непонятны звуки в опечатанной полиции комнате. Как это могло произойти? Кто туда залез? Скорее всего, охранник и не ответит ничего, но заглянуть в номер я должна. Ей показалось, что на улице забрежил свет. Лола подошла к окну, отодвинула тяжелую занавеску. Тонкой бледной полоской поднимался жидкий неуверенный рассвет. Сквозь туманную дымку начинали проглядывать угловатые контуры домов. Сколько времени уже прошло. Ждать было невыносимо, и она снова набрала ресепшн. Алло, это опять Ольга Никольская? Да что вам не спится-то? Перебил ее все тот же мелодичный девичий голосок. Все проверили. Никого в 306-м нет. То есть как? Опешила журналистка. А очень просто. Спокойной ночи. Лола застыла с трубкой в руке. «Не могла я никого пропустить. У двери специально стояла. В гостинице тишина, как в морге. Все спят, как сурки. Каждый шорох слышен. Что-то неладное здесь происходит. Придется одной в номер к Ванессе идти. Я этого так оставить не могу». Она надела перчатки, захваченные специально из дома. Взяла зонт, хоть и не тяжелый, но наконечник у него достаточно острый, может пригодиться. Случайно смахнула блокнот со стола, лежащий рядом с компьютером. Под ним оказался мобильник. А вот и потеря. Очень вовремя. Она положила его в карман джинсов и сразу почувствовала себя увереннее. Вздохнула, как перед погружением в воду, выскочила в коридор, на цыпочках поднялась на верхний этаж. Звук подъезжающего лифта разрезал сонную тишину. Лола бросилась к выступу, вдавилась в угол. На кого я похожа? В мягких тапках с зонтом и в перчатках, прижатая к стене. Кабина, тихо поскрипывая, проплыла мимо. Лола выдохнула. Желтая лента висела на том же месте. Она легко подлезла и оказалась у нужного номера. Печать и листок бумаги выглядели непотревоженными. Как ни таращила журналистка глаза. Не заметила ничего, что могло бы указать на несанкционированный вход. Понимая, что долго стоять здесь нельзя, толкнула дверь. Таня поддалась, и Лола надавила посильнее. В перчатках за следы можно не опасаться, хотя кто будет снимать отпечатки, если полиция уверена, что девушка покончила с жизнью? Все безрезультатно. Было совершенно ясно, что номер хорошо закрыт. Она постояла еще совсем немного, затаив дыхание и прислушиваясь. Пощупала зачем-то гладкий косяк, как будто ища кнопку, при нажатии которой дверь щелкнет и сама откроется. Так ничего и не обнаружит, спустилась вниз, не забыв, правда, при повороте на свой этаж зацепиться зонтом за угол. Глава 5: Десять дней тому назад. Ванесса летела в Россию на кинофестиваль. Ее взяли в состав совсем небольшой группы, состоящей из продюсера Клаудио Консоли, режиссера Матео Гавардо и одного из героев фильма итальянского актера Леона Дзини. Конечно, она понимала, что главным ее преимуществом было знание русского языка, в котором она здорово поднаторела, общаясь с российскими актерами. Но и, возможно, уживчивый, неконфликтный характер, который достался ей от отца. Ей повезло, когда после пробной недели с ней подписали контракт сразу на год, и местные, взятые на должности, не требующие особой квалификации, завистью подшучивали, называя ее профессорессой, зная, что по окончании съемок в Агридженто они будут вынуждены заново искать работу, а Ванесса поедет с киногруппой в Рим. Даже в самых заоблачных снах девушка не могла предположить, что когда-нибудь сможет оказаться в этой необъятной, холодной и загадочной стране. В университете она начала изучать историю России и перед отъездом решила вспомнить, что там они проходили, а заодно посмотреть в интернете, что собой представляет город Горск, где будет фестиваль. За свои 20 лет Ванесса не покидала остров, хотя и проучилась в Катании, живя одна-два года и приезжая домой только на каникулы. Но разве можно было сравнить Катанию или тем более Агрижента с Римом, куда они возвратились с основной группы по окончании съемок в Сицилии? А теперь на горизонте появилась поездка в другую, совсем неизведанную страну. Родители, которые сильно беспокоились, когда она училась в университете, поостыли, уверились в ее самостоятельности и только обрадовались, когда она сообщила, что едет в рим с киногруппой. А когда она преподнесла им новость про возможный отъезд в Горск, сколько посыпалось вопросов и предостережений. В аэропорт Рима ее везла студийная машина, чему Ванесса была сильно удивлена. «Надо же, не забыли про меня», — думала она. А когда узнала, что по дороге они должны забрать продюсера, опешила, «С начальством поеду. Жаль, что родители не видят». Шофер был знакомый, и они проболтали всю дорогу. Консоли жил на окраине, Зато в отдельно стоящей вилле Иванесса с любопытством разглядывала массивные чугунные ворота и ухоженный сад с фонтаном, представлявшим собой стройную ногу девушку с кувшином, из которого плотной струей лилась, сверкая вода. «Надеюсь, что Клаудио не рассердится, что я во двор заехал, а то на улице и припарковаться-то негде», — занервничал шофер. «А чего сердиться-то, если ворота открыты?» — поддержала его Иванесса. Ей очень хотелось рассмотреть все получше. Вилетта была типична, в итальянском стиле, из светлого добротного камня с арочными окнами и большим крытым патио, обвитым юном. Там же стояли диваны с наброшенными разноцветными подушками, а по углам катки с кудрявыми фиолетовыми цветами. «Выйду разомнусь, пока консоли еще нет», сказала девушка, открывая дверь машины и ступая на желтую брусчатку. «Ну-ну». Как-то неопределенно протянул шофер. Ванесса сделала несколько шагов, камешки затрещали под ногами. В дверях показался продюсер и резко махнул рукой. «Садись в машину!» В окне промелькнула невысокая тень, и к стеклу приблизилось лицо ребенка. Консоли закрыл дверь на ключ. «Почему это он дом запирает, если там кто-то есть?» Тут же пронеслось в голове у девушки. «Давай-давай, опаздываем!» поймал ее взгляд консоли и подтолкнул ее к автомобилю. Они выехали на улицу, ворота медленно закрылись. «Я же просил во двор не заезжать!» раздраженно проговорил консоли. Так открыто же было. Заступилась Ванесса за шофера, вдруг потеряв страх перед начальством. Продюсера засопел несогласно. С испугом и придыханием Ванесса ждала самого полета на самолете, что тоже было для нее впервые в жизни. Не хотелось выглядеть безмозглой, не знающий элементарных правил путешествия. Но все оказалось довольно просто. Достаточно было тихонько подглядеть, куда идут и что делают члены ее группы. Они быстро прошли регистрацию, с этим все было просто. Далее пересекли почти все помещения аэропорта и попали в длинную очередь, огороженную металлическими стойками и тянущую зигзагом к аппаратам сканирования. Ванесса еле успевала за всеми. Так хорошо ориентировались они в многолюдном стеклянном здании. Увидев, что открылся самый крайний проход с рентгеновским сканером, режиссер ломанулся в ту сторону, чуть было не сбив женщину в модных узких очках, но вовремя опомнился и, отодвинув ограждение, под укоризненными взглядами пассажиров пролез вперед сам и пропустил свою команду к аппарату. «Хочу кофе побыстрее выпить, наш посадочный сектор найти и сесть в баре где-нибудь рядом». Оправдываясь, проговорил он, укладывая ноутбук в пластмассовый контейнер и ставя его на движущуюся ленту. А то встал черт знает во сколько. В это время ничего в горло не лезет. Так и не позавтракал дома. Ванессу попросили снять туфли и пропустить их сквозь сканер. Все остановились в ожидании. Режиссер нетерпеливо мялся на месте. После паспортного контроля они рванули мимо бесчисленных магазинов и кафе, затем поднялись по лестнице и оказались на небольшой платформе под прозрачным куполом. Там уже стоял поезд, похожий на те, что ездят в метро. У Ванессы голова пошла кругом от всех этих перемещений среди толп спешащих и голдящих людей. «Одна я бы здесь давно уже заблудилась», — подумала девушка, бегом догоняя режиссера, который уже заходил в открывшуюся дверь вагона. До посадки оставалось еще полчаса, и они уселись в баре напротив нужного им сектора. Отсюда хорошо было видно, как разворачиваются тяжелые туши приземлившихся самолетов и как мельтешат маленькие человечки, выгружая багаж из открывшихся недр металлических громадин. Ванесса застыла, пораженная урбанистической картиной, и даже забыла про кофе. «Рот закрой!» – засмеялся Леоне, который был всегда симпатичен Ванессе, но сейчас его шутка показалась ей неуместной. Ванесса моргнула от неожиданности, Захлопнула рот, который оказался действительно открыт, да так, что зубы клацнули достаточно громко. Все улыбнулись. «Первый раз летишь?» – догадался продюсер. «Да», – нехотя призналась девушка. Перед самым заходом в самолет выяснилось, что у всех мужчин билеты бизнес-класса, а у Ванессы эконом. Но она только обрадовалась, что сможет посидеть одна, избежать глупых шуток и, возможно, даже поспит. Леона попытался было договориться с начальником бортпроводников, чтобы Ванессу посадили к ним. Скорее всего, ему бы пошли навстречу. Кто-то из стюардесс узнал в актере одного из героев сериала, но Ванесса категорически отказалась. Полет прошел скоро и без приключений. Сидевшая рядом супружеская пара, быстро почистив пластмассовые поддончики с едой, тут же заснула. Ванесса полистала журнал, повторила отмеченные русские фразы и тоже задремала. Не успела она полностью уйти в сон, как объявили посадку. В рукаве, куда был подогнан самолет, ее уже ждали мужчины. Иванесса, начавшая было волноваться из-за того, что не сможет найти свою группу, сразу успокоилась. Получив багаж, они вышли в зал ожидания, и к ним тут же подошла стильно подстриженная блондинка. В руках она держала квадратное объявление, на котором были крупно написаны их фамилии. «Это вы на фестиваль прибыли, правильно?» Она наткнула пальцем в надписи. «Мне сказали, что среди вас есть переводчик». Ее взгляд безошибочно выделил Ванессу. «Это я», — подтвердила Ванесса. «Меня зовут Юля». Она улыбнулась, рассматривая Леоне, который тут же приосанился, повел плечами и вытянул шею, чтобы казаться еще выше. «Мне поручили вас встретить, довести до места, а дальше вами куратор займется. Я-то из редакторского отдела, просто народу не хватает, вот меня и послали». «Сегодня одни звезды приезжают. Нашла нужным пояснить девушка. Следуйте за мной». Она двинулась к выходу, держа над собой табличку с их фамилиями, видимо, для того, чтобы они не потеряли ее среди снующих людей и не забывая поглядывать на актера. Альтес меца, белеца!» — подмигнул Леона своим невысоким попутчиком. Они загрузились в черную блестящую Кио, Юля села за руль. Лавируя между машинами, они медленно двинулись вон из аэропорта. Светило вполне теплое солнце, к которому они никак не были готовы, несмотря на то, что заранее проштудировали прогноз погоды в Горске. Юля тихо вела машину, не стесняясь подрезать фуры и автобусы, отчего итальянцы охали на заднем сиденье, и девушке это, несомненно, нравилось. В Ванессе было интересно все. Дорога, которая так и плыла только прямо, не сворачивая и не петляя, как у них в Сицилии. Бесконечные леса, подступающие к самой кромке пути, непроходимые и сказочные. Поля, часто запущенные нераспаханные, уходящие за горизонт, где не было ни намека на горы, что уж никак не укладывалось в сознании, хотя Ванесса знала, что большая часть России располагается на равнинах. Приехав в гостиницу, они тут же столкнулись с Авеловой и Владимиром. Те встретили их веселыми возгласами, Все радостно обнялись и даже расцеловались. Савелова пребывала в отличном настроении, и Ванесса сразу подумала, что, возможно, на родине-то не будет так вредничать, вываливая на нее вечные претензии, и российский фестиваль пройдет без нервотрепки. Тем более, что здесь она была переводчицей своей итальянской группы и к русским актерам уже не имела отношения. Им быстро выдали ключи от номеров, попросили Ванессу подняться в орг-группу чтобы получить бейджики и все остальное для представителей Италии. Гаварда с Клаудио сразу собрались на встречу с российским продюсером, который, по словам Савеловы, уже ждал их в конференц-зале. Леона решила разобрать вещи и отдохнуть с дороги. Положив чемодан на кресло и оглядев светлый просторный номер, Ванесса подошла к окну. Внизу неспешно протекала широкая темная речка с высокими берегами, по набережной гуляли люди, а в чистых витринах отражалось солнце. «Здорово!» – почему-то сказала она по-русски и засмеялась. Получив все необходимое от аккредитационных карточек для участников на всю свою группу и дома их с логотипами и, выслушав наставление куратора, она попыталась вернуться к себе. Но четыре зонта, висевшие на плече, при повороте тут же с грохотом свалились на пол. «Давайте я вам помогу!» – подлетел к ней долговязый администратор. «С большим удовольствием!» Ванесса заучила эту фразу еще с университетских времен, но заметила, что парень несколько удивился. Вдвоем они дотащили по клажу до нужного этажа. Ванесса сразу же хотела избавиться от части вещей, оставив их у Леоны, номер которого был по дороге, но на стук никто не отозвался. Неужели заснул? Это актер из нашей итальянской группы, ответила девушка на вопросительный взгляд куратора. Пришлось складывать все у себя. Они положили майки и программы на стол, отдельной кучкой карточки, все зонты повесили на крючки для одежды у входа. Ходите, Я вам город покажу!» – вызвался парень. «Сегодня до вечера никаких мероприятий не будет!» «Даже не знаю!» – засомневалась Ванесса. «Я же здесь в основном как переводчик, и не могу моих мужчин вот так бросить!» «Один, как я понял, отвалился уже, а остальные из вашей группы в конференц-зале!» и туда Петра вызвали на подмогу. Он английский знает, и итальянский немного. Пошли, пока погода хорошая. Здесь тебе не Италия. Он перешел на «ты». Для нас солнце в это время года — редкость. Она не совсем поняла, почему один отвалился, но интуитивно догадалась, что это может значить, и переспрашивать не стала. Ей было удивительно приятно, что этот вихрастый уверенный в себе парень приглашает ее на прогулку. «Скажу, что в вор-группе задержали. Кто будет проверять в этой суматохе?» — решила Ванесса, на которую вдруг напало необъяснимое веселье и желание приключений. Долговязого паренька звали Васей. Он балагорел без остановки, ходил, быстро размахивая чересчур длинными руками, указывал на достопримечательности города и рассказывал анекдоты, смысл которых Ванесса не всегда понимала, но все равно смеялась. Он галантно поддерживал ее за локоть, когда надо было подняться на возвышенность, где находился величественный памятник Петру Первому. Подавал руку, когда она перешагивала через высокие ступеньки или спускалась к старинной зубчатой башне, находящейся уже на самой окраине. Ей было радостно и свободно. Необыкновенное праздничное настроение от всего увиденного и от присутствия Василия будоражило, а его внимание к ней, как к женщине, не переставало приятно удивлять. «Надо же!» – думала Ванесса, шагая по лестнице и опираясь о крепкую ладонь паренька. «Что-то мне в Сицилии никто так спускаться не помогал, да и не принято это у нас». Они дошли к дугообразному пешеходному мосту, легкое строение которого проходило над речкой и взмывало над самим городом. Народу на нем было совсем немного. Лишь несколько человек, скорее всего, приезжих, стояли кучкой ближе к противоположному берегу. Кто-то из них достал бинокль, стекла которого на секунду пронзительно сверкнули на солнце. «Это наша смотровая площадка. Совсем недавно построили. Вид оттуда обалденный!» Он потянул девушку наверх. Остановившись на самой высокой точке дуги, они застыли. Речка, как будто нехотя и лениво издалека, несла свои темные тяжелые воды, и только на изгибе, прямо под ними, движение ее ускорялось. Вода пенилась над огромными валунами, контур которых угадывался под несущимся течением. Сам пейзаж с зеленым аккуратным сквером и невысокими домами, за которыми красовались какие-то трубы, не поразил Ванессу, хотя было заметно, что Василий ожидал от нее восклицания восторга. Она с любопытством смотрела на сероватое здание, поплескивающие на солнце железные крыши, прямые дороги, рассекавшие город, светлое сооружение из белого камня, напоминающее старинную башню. И только резной деревянный корабль с настоящими парусами и пиратским флагом, стоящий внизу на причале, потряс ее воображение. — Ух ты! Вот бы прокатиться! — Это ресторан. Он здесь тоже недавно. Как мост построили, так и ресторан поставили. — Красивый! — проговорила девушка, поняв сразу же, что ляпнуло что-то не то. — Наверное, надо было город похвалить. С опозданием сообразила она. — Если хочешь, можно сходить. Без особого энтузиазма проговорил Василий. «Да нет, спасибо. Уже возвращаться пора». «Вот мы сейчас узнаем, что там на фестивале творится». Парень достал мобильник. «Привет. Ты где? В гостинице? А что там вкупродукция делает?» «Понятно. Нет, я с итальянкой тут. Город показываю. Возвращаюсь уже». Он подмигнул Ванессе. «Пошли обратно. Твои в баре сидят. Кофе пьют с армянской группой. Так что можешь не беспокоиться». «А наша башня как тебе? Тоже недавно отреставрировали?» Поинтересовался Василий на обратной дороге. «Нормально», — ответила девушка, вспомнив средневековые замки, разбросанные по всей Италии, которые она увидела воочию, когда с киногруппой ехала через всю страну из Сицилии в Рим. «Ну-ну», — он недовольно засопел. «Понятно, что у вас такого добра навалом». «Всякой старины у нас действительно много. Вот мы и привыкли уже». Разбавила неловкость Ванесса, раздумывая над речевым оборотом парня. Как он, интересно, выразился. Добра навалом. Решила, что надо запомнить. А вот мост мне ваш понравился. Необычный, правда? Василий расцвел. Столько споров было, когда только конструкцию заложили. А потом ничего, поуспокоились. И с удовольствием все сюда ходят на город полюбоваться. А вот здесь начали замочки привешивать. Видишь, в знак вечной любви. Они подошли к крайней опоре, на которой было прикреплено с десяток разнокалиберных замков. Только на этих столбах разрешили, которые уже на земле стоят. Боятся, что если по всей длине навесят, строение не выдержат. — У нас тоже такое было на Мельвийском мосту в Риме, — откликнулась девушка. Только Мэри распорядилась, чтобы поснимали все. Несколько тонн набралось. Они подошли к гостинице, и Василий сразу заторопился. — Я воргруппа поднимусь. А ты, наверное, к своим пойдешь. Бар вон там, направо. Он прошмыгнул к лифту. И что это с ним? Обиженно думала Ванесса. Даже не попрощался. Приближаясь к инкрустированной разноцветными стеклами двери бара, она издали услышала знакомые голоса. Мелодичную итальянскую речь в перемешку с английской и русской. Глава шестая. Лола пришла на завтрак, когда почти все уже разошлись. Официанты складывали на подносы и уносили тарелки и кофейные чашки, меняли скатерти, негромко перебрасываясь короткими фразами. И явилась, наконец. От углового столика, единственного, где еще сидели люди, к ней направлялась Галина Гуляева. «Какая же ты Соня, оказывается! Я уже хотела идти тебя будить!» «Да нет, не Соня. Я уже поработать успела!» Лола улыбнулась и поздоровалась со всеми присутствующими. Не буду же я рассказывать о беспокойной ночи, тем более, что с утра действительно успела разобрать полученные письма. Нашла даже одно от адвоката. Он сегодня вечером приедет. А нам пора уже. Со своих мест поднялись женщины с утянутым лицом и молодой мужчина, которых Лола видела накануне. Увидимся, бросила им Гуляева. Ты что будешь? Весь буфет уже разобрали. Надо у официантов заказывать, заволновалась режиссерша. «Вы прямо как мама за меня беспокоитесь. Мне одного кофе достаточно, только покрепче». «Конечно, я обещала тут за тобой присматривать, так что извини, обещания нужно выполнять». Она подозвала официанта. «Двойной эспрессо и овсяную кашу, пожалуйста». «Что? Какую кашу?» – вытаращила глаза Лола. «Не понравится? Не ешь. Я и сама только на выездах в гостиницах беру. Дома не готовлю никогда». «Сегодня уж, поверь, объедение, а не овсянка!» «Только этого еще не хватало», – подумала Лола. Никогда не замечала у Галины чрезмерной заботливости. Принесли тарелку горячей каши с тающим куском сливочного масла в центре. Когда Лола, опустив ложку в тягучую массу, положила немного в рот, произошло что-то необычное. Вкусовые рецепторы не только не взбунтовались, как она полагала, а с наслаждением погрузились в забытый вкус детства. «У меня просмотры начинаются через 20 минут. Если хочешь, приходи. Сегодня один интересный фильм должен быть. В здании кинотеатра Победы. Это рядом со всем». «Постараюсь», – неопределенно ответила журналистка, зная, что наметила поговорить с Савеловой и Владимиром. В одиночестве она допила кофе и пошла разыскивать русскую группу копродукции. Она мысленно перебрала все нужные предметы, которые положила в сумку. «Все на месте. Можно работать». Коле стояла веселая суета, люди кучковались группами, галделием. «Кто в кинотеатр Победа? На выход! Автобус подали!» Так он рядом вроде, вспомнила слова Галина-журналистка. Или здесь так положено, возить до места, чтобы народ не заблудился. Вот бы приехать на фестиваль по-настоящему, без всяких посторонних дел и расследований, насмотреться фильмом вдоволь, поспорить с народом, завести новые творческие знакомства, погулять на закрытие. Ее размышление оборвал резкий голос. «Кто-нибудь его видел?» Громко проговорила строго черноволосая женщина. «Ее в конференц-зале дожидаются». «Значит, не одна я актрису разыскиваю», — сообразила Лола. Народ на секунду затих и переглянулся. «Кто-то протянул вялое. Нет!» Другие спрашивали. «Кто такая?» Остальные молчали. Лола проследовала за черноволосой женщиной. Справедливо рассудив, что она поможет ей выйти на след Марии, сделав круг в колле, та подошла к ресепшн. «Не знаете, где Савелова?» «К сожалению, нет», — виновато ответила девушка за стойкой. «Минут двадцать назад к выходу прошла», — отозвалась проходящая женщина в халате с логотипом гостиницы, в которой Лола узнала свою горничную. «Вон, как они старательно отвечают, не иначе, как черноволосая здесь начальником является». Лола открыла программу фестиваля. Сегодня просмотр российско-итальянского фильма. Наверняка вся группа будет перед началом присутствовать. Надо только прийти пораньше. А еще проще подойти сейчас в конференц-зал, раз там Савелову дожидаются. Вот куда ее понесло, спрашивается, если у них встреча назначена перед показом? Черноволосая пристукнула ладонью по стойке, продолжая оглядываться. Никакой дисциплины у этих актеров. В дверях гостиницы показалась запыхавшаяся Савелова. За ней еле поспевал Владимир. Недовольство тут же слетело с лица начальницы. «Мария! Наконец-то!» Она выдавила что-то наподобие улыбки. «Давайте поторопимся!» Все вместе они вошли в лифт, и Лоле удалось прошмыгнуть за ними. «Не понимаю, зачем какие-то собрания устраивать перед показом? Никто этого не делает!» Ворчливо сказал Владимир. «Это предложение Подольского Константина Игоревича, насколько я знаю», — отозвалась Черноволосая. «Ну, конечно, твой муженек отличился», — буркнул парень. «Все правильно. Надо скоординировать действия с итальянцами», — не согласилась Савелова. Лола тихо прислушивалась. «На показе будет президент фестиваля с гостями». «А, ну теперь понятно, почему такая подготовка», — протянул Владимир. Лифт остановился. На Лолу никто не обратил внимания, и она, как и все, вошла в конференц-зал. Там уже сидела человек пятнадцать, видимо, вся съемочная группа фильма. Среди них были и знакомые Лоли итальянцы, которые, к счастью, ее не заметили. «Но стоит ли начинать с самоубийства Ванессы?» – размышляла Лола, усевшись на последнем ряду и наблюдая, как Подольский что-то объясняет Говардо. «А что, если представиться журналисткой итальянского телевидения?» а это чистая правда, провести интервью по фильму и только потом перейти к смерти девушки. Главное – не перебивать друг друга, но и успеть поведать зрителю и жюри все, о чем мы договорились», донесся до Лолы строгий голос продюсера. «Обычно перед началом журналисты помалкивают, но из моего опыта знаю, что лучше предупредить заранее их дурацкие вопросы, расположив народ к просмотру». Он хлопнул в ладоши, как будто поставил точку. Лола поправила скрытую камеру в сумке, другую вытащила, подготовила к съемке и встала в проходе. Она заметила, что основная масса людей сразу же потянулась к выходу, задержались только актрисы с мужем и чуть отстал Владимир. Итальянцы, наконец, увидели Лолу, радостно замахали руками. «Привет! Придешь на просмотр?» «Приду обязательно!» «Окей, пока!» Подталкивая друг друга, они направились прочь из зала. Лола поняла, что они совсем не жаждали продолжения разговора о Ванессе. К выходу потянулся и Владимир, пристально смотревший на журналистку. Когда приблизились Савелова с Подольским, Лола не упустила возможности подскочить к ним с вопросами. «Итальянское телевидение, Пятый канал». Подольский удивленно посмотрел на Лолу и, споткнувшись, чуть не налетел на жену. «Как вы оцениваете совместные съемки и работу с итальянским режиссером Матео Гавардо? Не давая им опомниться, Лола уже сунула Подольскому микрофон под нос. «Извините, я не понял, откуда здесь итальянское телевидение взялось?» Удивленно, но вполне доброжелательно произнес продюсер. «Телевидения как такового нет, а его представитель есть, и это я». Лола широко улыбнулась. «Я только что видел, она с итальянцами общалась. Наверное, подъехала сегодня», – прошептал Владимир Подольскому. «Вы меня просто ошеломили своим прекрасным русским!» – просиял Подольский. «Если можно, повторите вопрос, пожалуйста!» «Конечно, только я предлагаю всем для начала присесть!» Она указала на диван, а я камеру закреплю. Подольский вальяжно расположился на предложенном Лолой месте, Владимир уселся рядом, а Савелова, судорожно поправляя волосы, так и осталось стоять. «Наверное, считает, что стоя она выигрышнее смотрится!» решила Лола, фиксируя камеру. «Я вообще русская», пояснила Лола, «но очень давно живу и работаю в Риме». «А я знаю много людей, которые после нескольких лет проживания в другой стране начинали говорить с акцентом, а у вас чистейший русский», не применил заметить продюсер. Через несколько лет говорить с акцентом – это лукавство, а вот забыть слова при разговоре – может быть. Так у моей мамы было. Итальянский она выучила поздно. И часто случалось, что на языке вертится, а вспомнить не могу. Она опять улыбнулась, на этот раз просто дружелюбно. Ну что, приступим? Она вдруг вспомнила, что не успела прочитать даже сценарий фильма, который Дана выслала по электронке, засомневалась и решила сразу перейти к теме Ванессы. Если можно, сядьте вы, пожалуйста, попросила она Марию. Когда та примостилась на краешки, вытянув проход длинные ноги в черных колготках. Лола повторила свой первый вопрос. «Оценивать – это прерогатива зрителей», – внушительно начал Подольский. «А я могу сказать, что работать в таком восхитительном месте, как Сицилия, и с такой профессиональной итальянской группой – одно удовольствие». «Одним из этих профессионалов была ваша переводчица и администратор Ванесса Мацоли. Чем вам запомнилась эта девушка?» «Ванесса?» – опешил от такого поворота продюсер. «А при чем здесь она?» «Как при чем? Разве вы не работали вместе?» Раздосадованно уточнила Лола. «Так я и знала», — возмутилась Савелова. «Их не интересует ни фильм, ни актеры, ни режиссерские задумки. Им нужно про самоубийцу побольше узнать». «Успокойся, пожалуйста», — осадил жену Подольский. «Если журналистке нужна информация про эту несчастную девушку, постараемся что-то про нее вспомнить». Вот это верный продюсерский подход. Расскажем все, что надо. Лишь бы наш фильм на итальянском телевидении упомянули. Промелькнуло в голове у Лолы. Но я, к сожалению, ее практически не знал, продолжил Подольский. все цели за три дня моего пребывания видел несколько раз, и все. А здесь, кажется, только на открытии, когда она подошла поздороваться. Хорошая, стройная девушка. Очень ответственная, никогда не опаздывала, вспоминал Владимир. Конечно, с подробностями ее жизни мы знакомы не были, а так, на вид, такая же, как и все. Совсем ничего особенного не замечали в ее характере. Я? Нет, — уверенно проговорил актер. Есть мелочи, которые не выходят за принятые рамки поведения, но в свете последних событий они могут показаться странными. Например, чрезмерная замкнутость или безудержный смех, подсказала Лола, вспомнив про то, что рассказывали итальянцы. «М-м-м», Владимир задумался. «Несмотря на то, что она с нами целые дни в Италии проводила, я ничего такого вспомнить не могу. Все как у совершенно нормальных людей». «А что, вы ее считали ненормальной?» Сразу поцуетилась журналистка. «Да нет, конечно», — смутился актер. «Я в том смысле, чтобы с моста броситься, вот, как-то это...» Он не смог подобрать слово. Лола ждала, не помогая. «Это само по себе нездорово и свидетельствует о психологической неустойчивости», — выручил его Подольский. Надута поначалу Мария, поняв, что может так и не попасть в кадр, подала голос. «Мы настолько были погружены в работу над фильмом, что ни на что другое не обращали внимания». «Никогда не мог даже предположить, что она может что-то с собой сделать. Смешливая девушка с легким характером», — заключил Владимир. «Немного провинциальная». «И несколько испуганная», — добавила Савелова. «Испуганная чего? сразу заинтересовалась Лола. «Я так поняла, она первый раз за границу выехала из сицилийской деревни, да еще на фестиваль попала, вот была зашуганной», — снисходительно произнесла актриса. «Не зашуганной, а скорее просто смущенной и нерешительной», — поправил ее Подольский. «А в производство фильма она тоже внесла свою лепту». С нашей героиней не просто ладить, а она нашла подход. И благодаря этому Мария Савелова прекрасно справилась с ролью Людмилы в российско-итальянском фильме «Воспоминания о море». Подвел итог продюсер. Название фильма и фамилия актрисы прозвучали, так что они должны быть довольны, несмотря на то, что интервью в основном посвящено погибшей девушке. Подумала Лола и, поблагодарив группу, закончила интервью. Ждем вас на просмотре в кинотеатре «Факел». Напомнил Подольский, стоя в дверях. «Обязательно подойду». Лола уже складывала аппаратуру.